Дача, которую снимает налито, адвокат Сергей Васильевич Басов. Летний вечер. В большой комнате одновременно столовой и гостиной полутемно. Только из кабинета Басова падает свет от настольной лампы, неясно освещая большой обеденный стол, широкий диван под окном, поблескивает на рояле, на чайной посуде в буфете, на столе. Басов сидит за столом в кабинете, Разбирает бумаги, негромко напевает. Из своей комнаты входит жена Басова Варвара Михайловна. Зажигает спичку. В темноте задевает стул. Это кто? Я. А -а -а -а. Ты взял свечу? Нет. Позвони Сашу. Э -э -э, Влас приехал? Не знаю. Глупые дачи, устроены электрические звонки, а везде щели, пол скрипит. Варя, ты ушла? Я здесь. У тебя в комнате дует? Дует. Ну, вот, видишь, что он работает. Входит горничная. Ра, ра, пам, пам, пам, пам, пам. Дайте огня, Саша. Саша, Влас Михайлович приехал? Нет ещё. Саша вносит настольную лампу и зажигает висячую лампу над столом. За окнами сразу становится темно. Вечерний сад словно подступает к дому. Он стал неаккуратен, этот влас. И ленив. Последнее время вообще он ведёт себя нелепо как-то. Это факт. Ты хочешь чаю? Нет, я уйду к Суслову. Саша... Сходите к Ольге Алексеевне, узнайте, не придёт ли она ко мне пить чай. Баса выходит из кабинета, на ходу подтягиваясь, надевает пиджак. Варя, ты сказала бы Власу, ну, разумеется, в мягкой форме. Что сказать? Ну, чтобы он более внимательно относился к своим обязанностям, а? Я скажу, только, по-моему, ты напрасно говоришь о нём в этом тоне, Присашу. Ну, это пустяки. От прислуги всё равно ничего не скроешь. Как у нас пусто, Варь. Надо бы чем-нибудь прикрыть эти голые стены. Какие-нибудь рамки, картинки, а то посмотри, как неуютно. Так-с, ну, я пойду. Дай мне лапку. Какая ты холодная со мной, неразговорчивая. Ну, чего? И лицо у тебя такое скучное. Ну, чего Скажи. Ты очень торопишься к Суслову. Да надо идти. Давно я с ним не играл в шахматы. И давно не целовал твою лапку. Почему? Вот странно. Так мы отложим беседу о моём настроении до поры, когда у тебя будет более свободное время. – Ведь это неважно ну, конечно. Ведь это я так. Ну, что же может быть? Ты милая женщина, умная, искренняя и прочее. Если бы ты что-нибудь имела против меня, ты сказала бы. А чего у тебя так блестят глазки? Не здоровится? – Нет, я здорова. – Надо тебе чем-нибудь заняться, дорогая моя Варя. Ты вот всё читаешь и очень много читаешь. А ведь всякое излишь, что вредно, и это факт Ты не забудь об этом факте, когда будешь пить красное вино у Суслова О, как это ты зло сказала Но знаешь, все эти модные пряные книжки вреднее вина, право В них есть что-то наркотическое И сочиняют их какие-то нервно растерзанные, господа Вот, скоро явится к нам в делешный как дети, говорят, писатель. Интересно, каков он стал? Ну, вероятно, немножко зазнался. Все эти публичные люди болезненно честолюбивы. Вообще ненормальный народ. Ведь вот калерия тоже ненормальная. Хотя, какая писательница, строго говоря. Она, конечно, будет рада видеть Шалимова. Вот бы ей выйти замуж за него право, а? Стара, старовата. Иноид всегда точно у неё хронические зубы болят. И не очень похожа на красавицу. Как ты много говоришь лишнего, Сергей? Разве? Ничего, ведь мы с тобой здесь одни. Ну, люблю я поболтать. Кто это? Я. Вошёл приятель Басова, инженер Суслов. А я собирался к тебе. Идём? Да. Я пришёл за тобой. Ты в городе сегодня не был? Нет, а что? Говорят, твой помощник выиграл в клубе 2000 тысячи рублей. Ого! У какого-то сильно пьяного купца. Как вы всегда говорите? Как? Да вот выиграл деньги и подчёркиваете у пьяного. Я не подчёркиваю. Ну, тут особенного. Вот если бы он сказал, что Замослов напоил купца и обыграл его, Это действительно скверный жанр. Да, ну, Идём, Пётр? Да, Варя, да. когда придёт в ты... Ага, вот он, явился. Вы скучали без меня, мой патрон? Приятно знать это. Вас ищет какой-то человек, очевидно, только что приехавший. Он ходит по дачам пешком и очень громко спрашивает у всех, где вы живёте. Здравствуй, Варя. Здравствуй. Чёрт возьми, вероятно, это мой дядя. Значит, неудобно теперь идти к тебе. Ну вот ещё. Ты думаешь, мне будет приятно с дядей, которого я почти не знаю? Я не видал его лет десять. <свят> Пожалуйте. Басов уводит власов в свой кабинет. Суслов присаживается в кресло около Варвары Михайловны. Вы не хотите пойти к нам, Варвара Михайловна? Нет. Ваш дядя бедный... Богатый, очень. Вы думаете, я только бедных родственников не люблю? Не знаю. А вот этот ваш замыслов в один подлый день скомпрометирует Сергея, вот увидите. Он про хвост. Вы не согласны? Я не хочу говорить с вами о нём. Ну что ж, быть посему... А вот вы немножко рисуете с вашей прямотой. Смотрите роль прямого человека, трудная роль. Чтобы играть ее только недурно, надо иметь много характера, смелости, ума. Вы не обижаетесь? Нет. И не хотите спорить? Или вы в душе согласны с моими словами? Я не умею спорить, не умею говорить.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 Завязанным широким бантом. Мой привет вам, патронесса. Здрасте, Петр Иванович. Мое почтение. Каким вы мотыльком? Легкий человек. Легко на сердце и в кармане, и в голове легко. По поводу головы и сердца не буду спорить. А вот о кармане. Говорят, вы обыграли кого-то в клубе? Обо мне следует сказать, выиграл. Обыграл это, говорят, о шулере. Про вас всегда слышишь что-то сенсационное. Говорят, это участь недюжинных людей. По крайней мере, сам я, слушая сплетни обо мне, постепенно убеждаюсь в своей недюжинности. А выиграл я, к сожалению, немного. 42 рубля. Только-то! А я уж мечтал о шимпанском. Ну, вы имеете что-нибудь мне сообщить? Я тороплюсь. Вы уходите? Тогда я после. Это неспешно. Варвара Михайловна, как жаль, что вы не были на спектакле. Юлия Филипповна восхитительно играла. Чудесно. Да, мне нравится, как она играет. Она талант. Отрежьте мне голову, если я ошибаюсь. А вдруг придется отрезать? Совсем без головы неудобно. Ну, пойдем, Сергей. До свидания, Варвара Михайловна. Честь имею. Значит, завтра к девяти утра вы все мне это перепишете? Могу надеяться? Надеетесь. И да посетит вас бессонница, уважаемый патрон. И я пойду. Вашу ручку, патронесса. Оставайтесь пить чай. Если позволите, я приду потом. А сейчас не могу. Варя, в этом доме будут пить чай? Позвони Сашу. А что такой измученный? Устал. С десяти до трёх сидел в суде, с трёх до семи бегал по городу. Шурочка! И не успел пообедать. Письмоводитель. Это ниже тебя, Влас. Нужно стараться достигать высот и так далее. Я знаю. Но, Варя, примеры любя, берут трубочиста на крыше. Конечно, залез он всех выше, а разве выше себя? Не дури. Почему ты не хочешь поискать себе другого труда, более полезного, более значительного? Сударыня, я принимаю хотя и косвенное, но напряженное участие в защите и охране Священного Института Собственности, а вы называете это бесполезным трудом. Какой разврат мысли! Ты не хочешь говорить серьезно? Многоуважаемые, будьте великодушны, дайте чаю и закусить. Сейчас подам. Э, котлет угодно? И котлеты и всего прочего им подобного. Жду. Ну, ты что? Мне почему-то грустно, Власик. Знаешь, иногда вдруг как-то ни о чём не думая, всем существом почувствуй себя точно в плену. Всё кажется чужим, скрытно враждебным тебе. Всё такое ненужное никому. И все как-то несерьёзно живут. Вот и ты, балагуришь, шутишь. Не укоряй меня, мой друг, за то, что часто я шучу. Веселой шуткой мой не недуг перед тобой я скрыть хочу. Стихи собственной фабрикации и гораздо лучше стихов калерий. Но я не буду читать их до конца, они аршин пять длиной. Дорогая сестра моя, ты хочешь, чтобы я был серьезен? Так, вероятно, кривой хочет видеть всех ближних своих одноглазами. Брось, Влас, не надо болтать. Хорошо. Сказал он и грустно замолчал. «Да, ты не невеликодушна, сестрёнка. Целый день я молчу, переписывая копии разных ябед и кляус. Естественно, что вечером мне хочется говорить. А вот мне хочется уйти куда-то, где живут простые здоровые люди, где говорят другим языком и делают какое-то большое, серьёзное, всем нужное дело. Ты понимаешь меня?» Я понимаю, но никуда ты не уйдёшь, Варя. А может быть, уйду. Вероятно, завтра приедет Шалимов. Не люблю я его последних писаний. Пусто, скучно, вяло. Я помню его однажды на вечере. Я была гимназисткой тогда. Помню, он вышел на эстраду, такой твёрдый, крепкий, непокорные густые волосы. Лицо открытое, смелое. Лицо человека, который знает, что он любит и что ненавидит. Знает свою силу. Я смотрела на него и дрожала от радости, что есть такие люди. Хм. Хорошо было. Помню, как он энергично встряхивал головой Его буйные волосы темным вихрем падали на лоб. И вдохновенные глаза его помню. Прошло шесть, семь, восемь лет. Ты мечтаешь о нем, как институтка о новом учителе. Берегись, сестра моя. Писатели, как я слыхал, большие мастера по части совращения женщин. Это нехорошо, Влас, это пошло. Ну, не сердись, Варя. Ты пойми, я жду его, как весну. Мне нехорошо жить. Я понимаю, понимаю. Мне самому нехорошо. Совестно как-то жить. Неловко. И не понимаешь, что же будет дальше. О, да, Влас, да. Но скажи, ну зачем же ты... Поясничаю. Я не люблю, когда другие видят, что мне нехорошо. Из сада слышно появляется сестра Басова Калерия в узком зеленом платье с газовым шарфом на плечах. Какая чудесная ночь! А вы сидите тут, у вас пахнет угар Мое почтение, абстракция Васильевна. В лесу так тихо, задумчиво, славно.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 Влас молча кланяется к и уходит в кабинет. К себе заходила Юлия Филипповна. Ко мне? Да, по поводу спектакля. Ты была в лесу? Да. Я встретила Рюмина. Он много говорил о тебе. Что же он говорил? Ты знаешь. Да, это очень печально. Для него? Однажды он мне сказал, что любовь к женщине Трагическая обязанность мужчины. Раньше ты относилась к нему иначе. Что, ты ставишь мне это в вину, да? Нет, Варя, нет. Да, сначала я старалась рассеять его печальное настроение. И правда, много уделяла ему внимания. Ну, потом я увидела, к чему это ведёт. Тогда он уехал. А ты объяснилась с ним? Ни словом, ни я, ни он. Хм. Его любовь должна быть тёплой и бессильной. Вся в красивых словах и без радости. А любовь без радости для женщины обидна. Тебе не кажется, что он горбатый? Разве? Я не замечала. ты ошибаешься. В нём, в душе его есть что-то нестройное. А когда это замечаю в человеке, мне начинает казаться, что он и физический урод. Принимая во внимание обилие сих Кляус и исходя из этого факта, честь имею заявить вам, патронесса, что при всем горячем желании моем не могу я выполнить к сроку, назначенному патроном, возложенную на меня неприятные обязанность Я помогу тебе потом. Иди пить чай. Сестра моя. Воистину ты, сестра моя. Горди с этим. Абстракция, Васильевна. «Учитесь любить ближнего, пока жива сестра моя, и я сам». А знаете, вы горбатый. С какой точки зрения? У вас горбатая душа. Ну, это, надеюсь, не портит моей фигуры. Грубость такое же уродство, как горб. Глупые люди, похожи на хромых. Хромые на ваши афоризмы. Люди пошлые, кажутся мне рябыми. Почти все они блондины. Все брюнеты рано женятся. А метафизики слепые и глухие. Очень жаль, что они владеют языком. Не остроумно. Наверное, ну, даже не знаете, что такое метафизик. Знаю. Табак и метафизика – суть предмета наслаждения для любителей. Я не курю и о вреде табака ничего не знаю. Но метафизиков читал. Это вызывает тошноту и головокружение. Слабые головы кружатся даже от запаха цветов. Вы кончите ссорой. Я буду есть. Это полезнее. Я поиграю. Это лучше. Душно здесь, Варя. Я открою дверь на террасу.